«Эй, Лин — Эйлин! — крикнул он. — Если ты сию минуту не отопрешь дверь, я прикажу ее взломать! Это сделать нетрудно! Никакого ответа. — Ах, черт побери! — воскликнул Каупервуд, уже не на шутку испуганный. Слуга принес ключи. Каупервуд нашел нужный ключ, но не смог вставить его в замочную скважину. Мешал другой ключ, вставленный изнутри. — Дайте мне большой молоток, дайте стул! — крикнул Каупервуд.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 — Эйлин, замолчу, я не стану объясняться с тобой сейчас. Надеюсь, ты больше нигде себя не поранила? — спросил он, ощупывая ее грудь и бока. — Зачем ты помешал мне умереть? — сказала она все так же безжизненно и устала. — Все равно я умру. Я хочу умереть. — Ну, когда-нибудь ты, вероятно, умрешь, — ответил он, — но не сегодня. И я не думаю, чтобы тебе сейчас очень этого хотелось. Нет, Эйлин, право.